Приватный разговор. «Войдите!» — тихо отозвался на стук маг. Дверь не шелохнулась. Подхватив стоящий у окна посох, старик сам направился к двери. Особого подвоха ждать не приходилось, по крайней мере, пока нет известий от ищейки. Однако теперь, после эффектной демонстрации в саду, расслабляться было никак нельзя. Отворив дверь, Мак обнаружил переминающихся с ноги на ногу заговорщиков. Ребята взирали на учителя почти с благоговением и вряд ли осмелились бы переступить порог его комнаты самостоятельно. «Мы отправились к вам сразу после занятия», — решительно начал Натан. «Мы хотели ещё раз поблагодарить вас за заступничество перед комитетом», — продолжил Кёлист. «У вас ведь не будет неприятностей за нас». Мак молча рассматривал ребят, напряжённо раздумывая, как будто принимая решение. Вскоре, кивнув собственным мыслям, заговорю. «Не волнуйтесь, отстаивал я не вас, а закон Академии. Проходите, раз уж пришли. Осмотрю ваши царапины». Натан немедленно с полупоклоном прошел в комнату, не оставив кёлистую возможности вежливо отказаться за обоих. Пришлось закрыть рот и последовать за более решительным товарищем. Мак аккуратно прикрыл за ними дверь и подвел к своему письменному столу. «Вот здесь я собрал редкие предметы, привезённые из самых труднодоступных районов Великих Северных лесов. Полюбуйтесь!» Ученики внимательно осмотрели предложенные сувениры, особенно задержавшись у небольшого настольного зеркала с разноцветными каменями по всему периметру. Они были мутными и неровными, но странно приковывали взгляд. Мак покачал головой и отвёл ребят в центр комнаты. Не говоря ни слова, снял с себя шарообразный весистый амулет на толстой цепи и накрутил её ребятам на руки на манер браслета. Амулет тут же заклубился и пришёл в медленное вращательное движение. Ученики, удивлённо хлопая глазами, смотрели то на учителя, то на амулет. «Вот теперь я могу рассказать вам всё. По правде говоря, не стал бы хлопотать, да выбора нет. Вы не дождётесь перемен, подставитесь сами». а я обещал Нейтису вас защитить. Не стоит так удивляться. Да, мы повстречались в лесу и разговорились. Мне удалось направить его в нужную сторону и достойно вооружить, хотя он и так находился под надёжной защитой. Хм, защита от тёмных искусств, да. Но об этом чуть позже. Опустил взгляд и продолжил. Мы сейчас держим в руках уникальный амулет, способный искажать время. У нас будет возможность побеседовать целый час, а в мире пройдёт около 5 минут. О другом амулете, необходимом для нашей скрытой беседы, расскажу потом. Вы, главное, цепь покрепче держите и старайтесь не сходить с места без нужды. Хорошо. Теперь я начну рассказывать. Минут через 20 маг умолк и с удовольствием рассматривал сбитый с толку физиономии. Кёлист первым начал приходить в себя. «Вы сказали, что у Найта теперь есть боевой посох. Это правда?» «Экспертного уровня», — подтвердил маг. «Погодите», — попросил Натан. «А как же вы узнали о присутствии учителя, если его никак нельзя было ощутить?» Старик улыбнулся своим воспоминаниям и наставительно начал. «Вот когда ты с кем-нибудь будешь общаться десятки лет, и не просто общаться, а учить и учиться магии бок о бок с ним, поймёшь, что иначе и быть не могло. Каждый человек привносит свою особую атмосферу и настроение, а также особым образом влияет на других. Это влияние можно запомнить, только и всего. Представляю его удивление, когда я с ним заговорю А как удалось преодолеть охранные заклинания? — снова спросил Келлист. Мак задумался. — Как бы объяснить? У возвратных заклятий, как у заклятий сдерживания... Есть уязвимости, на которых при должной сноровке можно играть. С таким помощником, кристаллами и кольцами Арнуса на пальцах у него были все шансы. — И теперь их догоняет ищейка? — с явным беспокойством проговорил Натан. Маг пожал плечами. — Мы не можем сразиться за них, правда? Полдня я потратил, чтобы убедить себя в этом и начать на деле доверять нашим союзникам. Моя часть исполнена, теперь их черед. Давайте лучше поговорим о чём-нибудь более позитивном, например, о никому неизвестном подвиге фмига на первом занятии.